Из чулана выступила хозяйка, еще не старая женщина, с полными округлыми плечами, разрумянившейся от жара печи. Она рада была, что вылезла из погреба, куда ее загнали немцы, и всячески старалась нам услужить. «Картошку-то есть?» подать спросила она, обращаясь к Тропинину. «Молока принесу и капусты». «Немного погодите», — сказал я, — «не до еды». И потом, хозяйка, пожалуй... Одного чугуна будет мало. Женщина заулыбалась и простое русское лицо ее похорошело. «Сейчас еще один поставлю, коли мало. Раздевайся, у нас тепло». Я сказал Тропинину. «Хочу повидать Кощанова. Жаль парня. Толковый был командир». Уходя, я погладил мальчика по взъерошенным с хохолком на макушке волосам. Мальчик улыбнулся и сразу стал похож на мать. «Как зовут?» «Федя», — ответил мальчик, — «немцев видал?» «Видал. Они у нас два дня жили. Наверное, связистые, все с проводами возились». Федя приподнялся, глаза его заблестели. Лопотали по-своему и смеялись. Один немец, толстый, с усами, на губной гармошке играл. А один был, наверное, их командир, за столом все сидел. Сидит и молчит. Руками уши зажмет и сидит. Он мне конфеток дал, целую горсть. А когда наши подходили к деревне, то немцы собрали все свое и убежали. Один вернулся, схватил мамину вязаную шаль, мама забыла ее спрятать, и повязал ею голову, как баба. Погляделся в зеркало, подмигнул себе и скрылся, даже дверь не закрыл. Я тут же побежал в погреб за мамкой. А ты боялся их, спросил я. Нет, сказал Федя, мне интересно было. Одного переднего зуба у Федя не было, и он, выговаривая слова, чуть присвистывал. Он еще не ведал о том, что если бы эти немцы остались на нашей земле надолго, то вырос бы он, Федя, их рабом, и был бы рабом всю жизнь, и дети его были бы рабами володя пошлите сержанта мартынова в сторону саратова пусть поглядит что там делается сказал я тропинину уже послал ответил лейтенант ребята очень устали ни одного часа передышки а передышки не может быть и речи мороз становился все жестче он как бы стискивал со всех сторон и дыхание перехватывало от ледяного воздуха Из-за леса, что темной стеной стоял в отдалении, поднималась луна, выстуженная до рыжей бледности, без блеска, неправдоподобной величины. Она повисла с краю неба, скупо сочась нелунным светом, обведенная многослойными кругами. Она рождала в душе тоску по теплу, по горячему чаю, по ласковым женским рукам. Возле дома, где разместились санинструкторы, стояли подводы. Лошади перебирали брошенные им под ноги сена, зябко топтали жесткий снег. В широких санях навалена была солома, чтобы раненым было мягче и теплее лежать. В избе на такой же соломенной подстилке лежали раненые, невнятно белели в сумраке марлевые повязки. Пятилинейная лампа с привернутым фитилем освещала один лишь стол, и я, вглядываясь, долго не мог отыскать Кощанова. «Вот он!» — шепотом сказал Чертыханов, указывая на человека возле стены, накрытого полушубком. Я перешагнул через ноги раненого красноармейца и наклонился над Кощановым. «Это вы, товарищ капитан?» Сипло, с остановками, прошептал лейтенант. Лицо его осунулось, кривоватый нос заострился, верхняя губа обнажила кончики зубов. Как меня садануло! Мина упала сбоку, почти у самых ног. Лицо успело отвернуть, а то бы и лицо своротило набок Не знаю, вылечит или нет. Боюсь, инвалидом останусь, без руки». Он вздохнул с хрипом и замолчал. На лице выступил пот. Капли его как будто переливались в свете лампы. Жарко! Левой рукой он сдвинул с себя полушубок, открыл грудь в бинтах. Жаль, товарищ капитан. Самая хорошая пора началась. Фашистов погнали. До слез жаль. «Не огорчайся, Саша, — сказал я, — на наш век войны хватит, мы еще пошагаем с тобой. Меня тоже однажды садануло, думал, конец пришел. Шестнадцать осколков влепили. Ничего, выбрался, и ты встанешь». «Хорошо бы, если так, — ответил Кощанов. Но, боюсь...» Он вдруг резко перевернулся на левый бок, отрывисто вскрикнул, глаза туго зажмурились, а раненая рука, сильно ударившись о стену, упала безжизненно, как веревка. Из сомкнутых век выкатилась крупная слеза, подержалась немного на ресницах и сползла на щеку. Он умер, не выдержало сердце. Я возвращался в штаб, не видя дороги. В глазах скопился какой-то дрожащий туман и все вокруг рябило и скажалось. Как неожиданно обрывается жизнь, подумал я. Минуту назад он был уверен, что вернется в строй, пусть даже инвалидом, без руки. Как легко, как просто и как страшно. В избе вокруг стола в одних гимнастерках сидели командиры роты. Старший лейтенант Остапов, лейтенант Рогов, комиссар браслетов, с книга начальник штаба Тропинин. После морозной стужи они раскраснелись и ожили в тепле. Удачно проведенный бой воодушевлял и веселил. — Чего ты так долго? — воскликнул Браслетов. — Заждались, есть хочешь, картошка давно сварилась. Я молча снял полушубок, повесил на гвоздь у двери, подпоясал гимнастерку. Ощущение смерти еще не покидало. Я сел к столу, хозяйка принесла капусты, поставила картошку в эмалированном блюде, разваристую, исходящую горячим паром. Раскрыли банки с консервами, оставленные в избе немцами. Остапов из-под лавки достал жбан с водкой. — Ругать не станете? — спросил он меня. И я выпью. Я помолчал немного, усмиряя внезапно нахлынувшее чувство жалости к Кощанову, к этим вот сидящим вокруг блюда с картошкой людям, к бойцам, находившимся в обороне на лютом морозе, к себе самому. Наливай. Лейтенант Кощанов умер, сказал я. — Как? — воскликнул Браслетов, вскакивая. — Совсем недавно я с ним разговаривал. Я его еще предупредил, чтобы он не отморозил в пути руки или ноги. Он даже усмехнулся. — Ничего, — говорит товарищ комиссар, — мина не доконала, так мороз не возьмет. Он наш, русский. — Подишь ты. — Что ж, друзья, — сказал Остапов, вставая, — помянем добрым словом нашего боевого товарища. Толковый был командир, простой, не Выпили, закусили. Я спросил Браслетова. Люди накормлены? Да, кухни пришли. Хорошо. Пусть командиры взводов следят, чтобы не было обмороженных. Через каждые полтора-два часа делайте смену. Одна половина в обороне, вторая в избах. Пусть греются. «Все будет сделано», — отозвался Тропинин, и, выйдя из-за стола, наскороделся. «Я отлучусь в роты. Водку не пью». А недавно. Он вышел, но тут же вернулся, встретил в сенях командира бригады. Вместе с Олениным вошли в избу несколько командиров-танкистов. Мы попытались встать, но Оленин остановил. Приятного аппетита, товарищи командиры. Он схватил первый попавшийся стакан. Что ж, сходу выпил, сорвал с себя полушубок, шлем, швырнул на лавку. — Раздевайтесь, — сказал он своим спутникам. — Подведем итог дня. Обсудим, что делать дальше. Оленин разрумянился, тоненькая ниточка усиков потемнела в тепле, русые волосы взъерошились, и выглядел он совсем юным.